Издательство Эксмо Сабахаттин Али Мадонна в меховом манто Читает Александр Дунин Из всех людей, встречавшихся мне, лишь один произвел неизгладимое впечатление на меня. Все произошло очень давно, но я никак не могу этого забыть, И когда остаюсь один, перед глазами всегда возникает простое лицо Раифа Эфенди. Его взгляд словно не от мира сего. Лицо, на котором проскальзывало нечто вроде улыбки, когда он случайно встречался с кем-либо глазами. При этом его нельзя было назвать необычным человеком. Он, скорее, был одним из тех заурядных, ничем не примечательных людей, мимо которых мы, не замечая, проходим каждый день. Его жизнь не смогла бы никого заинтересовать, ни ее скрытые, ни ее видимые стороны. Встречая таких людей, мы часто задаемся вопросом, для чего они живут? что находят они в жизни, какая логика, какая тайная причина заставляет их ходить по земле и существовать. Однако, когда мы так думаем о подобных людях, мы замечаем только внешнее и совсем не задумываемся о том, что и у них есть разум, и они так или иначе мыслят, и результат их мыслей — внутренний мир. У каждого человека свой. Не замечая этого скрытого мира, мы часто полагаем, что они вовсе не живут духовной жизнью. Если бы мы проявили обычное любопытство, то, возможно, узнали бы что-то, о чем вовсе не подозревали, и столкнулись бы с таким духовным богатством, обнаружить которое совсем не ожидали. Однако люди почему-то предпочитают интересоваться только теми явлениями, о которых заранее все известно. Легче найти героя, который залез бы в колодец с драконом, чем найти того, кто осмелился бы спуститься в колодец, не зная о том, что там его ждет. А то, что я все-таки близко узнал Раифа Эфенди, Оказалось, делом случая. После того, как я был уволен с маленькой должности в одном из банков, почему меня уволили, я так и не узнал, мне сказали, что просто сокращение, но через неделю на моё место взяли другого человека. Я долго искал работу в Анкаре. Некоторое количество денег позволило мне безбедно прожить летние месяцы, Но приближавшаяся зима вынуждала смириться с тем, что пришел конец отдыху на Тахте в гостях у друзей. У меня не осталось денег даже на то, чтобы продлить карточку на питание, которая через неделю должна была закончиться. Я вновь и вновь расстраивался, когда мои многочисленные попытки устроиться на работу, которые, как я полагал, ничем не закончатся, на самом деле заканчивались ничем. не получая никаких ответов от знакомых, которых я просил помочь с работой, но получая отказы из магазинов, куда я просился в продавцы. В отчаянии я бродил по городу до полуночи. Кое-кто из друзей иногда приглашал меня выпить, но даже это не позволяло мне забыть о моем отчаянном положении. Самое странное — По мере того, как у меня прибавлялось трудностей и мое материальное положение ухудшалось так, что невозможно было дожить до завтра, моя застенчивость и стыдливость усиливались. Встречая на улице знакомых, к которым я раньше обращался за помощью, от кого я не видел ничего дурного, я опускал голову и быстро проходил мимо. Изменилось и мое отношение к приятелям, которых я раньше без смущения просил угостить меня и у которых прежде, не стесняясь, одалживал деньги. Если меня спрашивали, как дела, я, смущенно улыбаясь, отвечал, «Ничего, перебиваюсь временной работой» и сразу сбегал. Насколько я нуждался в людях, настолько же возрастало и мое желание избегать их. Однажды под вечер я медленно брел по пустынной улице между выставочным центром и вокзалом. Глубоко вдыхая необыкновенную анкарскую осень, я хотел настроиться на оптимистический лад. Солнце, отражавшееся от стекол народного дома и забрызгавшее здание из белого мрамора пятнами цвета крови, непонятный туман, То ли пар, то ли пыль, поднимавшиеся над молодыми соснами и акациями. Молчаливые и сутулые рабочие в рваных робах, возвращавшиеся с какой-то стройки. Асфальт, на котором тут и там виднелись следы мокрых автомобильных шин. Примечание. Народные дома. Культурные заведения, призванные проводить в жизнь... культурную политику Ататюрка, аналог домов культуры советского времени. Всё вокруг казалось довольно своим существованием. Хотелось принимать все как есть. Да мне и не оставалось ничего иного. И вдруг мимо меня проехал автомобиль. Я обернулся. Лицо за стеклом показалось мне знакомым. А машина... Проехав еще несколько метров, остановилась. Дверь открылась. Из машины высунул голову мой школьный приятель Хамди и окликнул меня. Я подошел. «Куда ты идешь?» — спросил он. «Никуда. Просто гуляю. Поедем ко мне». Не дожидаясь моего ответа, Хамди подвинулся. По дороге он рассказал, что возвращается домой после осмотра нескольких фабрик, принадлежавших фирме, где он работал. «Я уже дал домой телеграмму, что скоро приеду. Должно быть, там уже все готово, иначе я не решился бы тебя пригласить», — добавил он. Я улыбнулся. Раньше с Хамди мы часто встречались, но не виделись с тех пор, как я уволился из банка. Я знал, что он работает заместителем директора в какой-то фирме, занимавшейся перепродажей машин, а также производством строевого леса и пиломатериалов. И неплохо зарабатывает. Став безработным, я именно поэтому не обращался к нему. Стеснялся, что он решит, будто мне нужна не работа, а деньги. «Ты все еще в банке?» — спросил он. «Нет, я ушел оттуда», — ответил я. Он удивился. «И где же ты работаешь?» «Нигде», — нехотя проговорил я. Он пристально посмотрел на меня, на то, как я одет, но, должно быть, не пожалел, что пригласил меня в гости. Улыбнулся и, дружески похлопав меня по плечу, сказал, «Не расстраивайся, сегодня вечером что-нибудь придумаем». Он выглядел уверенным в себе и довольным жизнью. Значит, он мог позволить себе роскошь делать широкие жесты, помогая знакомым. Я позавидовал ему. Он жил в маленьком, но симпатичном доме. У него была некрасивая, но приятная жена. Они поцеловались, не стесняясь меня. Хамди, оставив меня, пошел умыться. Он не представил меня жене, и я в растерянности стоял посреди гостиной. она стояла у двери, незаметно меня разглядывала и какое-то время, видимо, раздумывала. Затем ей, видимо, пришло в голову предложить мне сесть. Но потом она, скорее всего, решила, что в этом нет необходимости, и потихоньку ушла. Я задумался, почему Хамди, которого никогда нельзя было назвать «небрежным», Уделявший много внимания правилам этикета и своим жизненным благополучием отчасти обязанной этой привычке, бросил меня одного. Проявление этой, пожалуй, осознанной небрежности по отношению к своим старинным приятелям, в чем-либо уступающим им, становится одной из главных привычек тех, кто добился важного положения в жизни. Внезапно они начинают вести себя с окружающими по-простому и небрежно, до такой степени, что обращаются на «ты» к тем, кого они прежде называли «на вы». Они перебивают своего собеседника на полуслове, спрашивая о какой-нибудь мелочи и считают вполне естественным проделывать это из раза в раз с жалостливой и уже улыбкой. Я столько раз сталкивался со всем этим в последнее время, что мне даже не пришло в голову рассердиться или обидеться на хамди. Я решил встать и незаметно уйти, таким образом выйдя из этого затруднительного положения. Но в этот момент пожилая, провинциального вида женщина с покрытой головой, в белом переднике и заштопанных черных чулках, молча принесла кофе. Я присел на одно из голубых кресел, расшитых золотыми и серебряными цветами, и огляделся. На стенах были фотографии семьи и портреты артистов. В стороне висела книжная полочка, должна быть принадлежавшая хозяйке дома, на которой лежали журналы мод и пара-тройка дешёвых романов. Несколько альбомов по истории живописи, аккуратно расставленных под сигарным столиком, были порядком истрёпаны — видимо, гостями. Не зная, что делать, я взял один из них, но не успел его раскрыть, как в дверях показался Хамди. Одной рукой он расчесывал влажные волосы, а другой застегивал пуговицы на рукавах белой рубашки европейского покроя с расстегнутым воротником. — Ну, как ты? Рассказывай, — спросил он. — Да никак. Я уже все рассказал, — ответил я. Казалось, он был доволен, что встретил меня. Возможно, потому, что радовался возможности продемонстрировать мне то, чего достиг, или же тешил себя тем, что не оказался в таком положении, как я. Нам свойственно испытывать облегчение, узнав, что людей, когда-то шагавших с нами по жизни, постигли несчастье или что они переживают трудности. Словно эти несчастья и трудности миновали нас самих, и мы всегда проявляем милосердие и сострадание к этим несчастным, будто они навлекли на себя беды, которые предназначались нам. Хамди, кажется, испытывал ко мне подобные чувства. «Пишешь что-нибудь?» — поинтересовался он. «Иногда так, стихи, рассказы», — улыбнулся я. «Ну и как помогает?» Я снова улыбнулся. «Брось ты это», — сказал он и пустился в рассуждение о том, сколь успешна жизнь человека, у которого есть серьезная профессия, и о том, что такие бесполезные вещи, как литература, после школьной скамьи, не приносят ничего, кроме вреда. Ему даже не приходило в голову, что с этим можно поспорить и ему можно возразить. Он говорил с таким видом, словно читал норовоучение ребенку, и совершенно не стеснялся демонстрировать, что этой смелости он набрался именно из-за успехов в жизни. Я удивленно смотрел на него с глупой, как мне казалось, улыбкой на лице и всем своим видом, наверное, придавал ему еще больше смелости. «Приходи ко мне в контору!» «Завтра утром», — сказал он, — «посмотрим, что-нибудь придумаем. Парень ты способный, правда, не очень-то трудолюбивый, но это не страшно. Жизнь и нужда хорошие учителя. Завтра приходи, разыщи меня, не забудь». Говоря все это, Хамди, видимо, напрочь забыл, что сам некогда был одним из первых лентяев в школе и был уверен, что я не решусь напомнить ему об этом. Он сделал движение, словно собирается встать. Я вскочил и протянул ему руку. — С твоего разрешения позволь удалиться. — Еще так рано, дорогой мой, но, как знаешь... Я забыл, что он позвал меня на обед, но сейчас внезапно вспомнил об этом. Весь его вид свидетельствовал о том, будто он совершенно забыл, что пригласил меня. Я прошел к двери и взял шляпу. «Моё почтение, госпоже!» «Конечно, конечно! А ты завтра ко мне зайди! Не расстраивайся!» — ободрял он, хлопая меня по спине. Когда я вышел на улицу, уже стемнело, и зажглись фонари. Я глубоко вздохнул. Даже смешанный с пылью воздух показался мне невероятно чистым и освежающим. я медленно побрел домой. На следующий день, ближе к полудню, я направился в фирму, где работал Хамди. Между тем, вчера, выходя из его дома, я вовсе не собирался этого делать. Он, в общем-то, ничего определенного мне не обещал. Проводил меня ни к чему не обязывающими словами. «Посмотрим, Что-нибудь придумаем, что-нибудь сделаем. Словами, которые я привык уже слышать от других благодетелей. Несмотря на это, я все же пошел. Помимо надежды, во мне почему-то зрело желание почувствовать себя униженным. Я будто хотел сказать себе, «Ты молча его слушал вчера вечером, позволяя ему обращаться с тобой как благодетелю». так надо довести это до конца. Ты это заслужил. Секретарша проводила меня в маленькую комнатку и попросила подождать. Когда я вошел в кабинет Хамди, то опять почувствовал, что глупо улыбаюсь, как вчера, и еще больше разозлился на себя. Хамди разбирал бумаги, разложенные перед ним, и одновременно разговаривал с сотрудниками, которые то и дело входили и выходили. Он указал мне головой на стул и продолжил заниматься своими делами. Не осмеливаясь пожать ему руку, я сел. Сейчас перед ним я действительно был смущен, словно он был моим начальником или благодетелем и признавал, что достоин такого унизительного обращения. Какая огромная пропасть! чуть больше, чем за двенадцать часов, разделила меня и моего одноклассника, еще вчера вечером усадившего меня к себе в автомобиль. Да чего смешны случайные пусты правила, определяющие отношения между людьми, как мало общего у них с настоящими человеческими чувствами. А ведь со вчерашнего дня ни я, ни Хамди не изменились. Какое бы положение мы ни занимали, мы оба были прежними. Однако мы кое-что узнали друг о друге. Я о нем, а он обо мне. И именно эти маленькие незначительные подробности развели нас. Что самое странное, мы оба принимали эти перемены как должное и считали естественными. Злился же я ни на Хамди, не на себя, а на то, что все-таки пришел сюда. Когда комната наконец обезлюдела, мой приятель поднял голову и сказал, «Я нашел тебе работу». Затем дерзко и многозначительно посмотрев на меня, он добавил, «То есть я придумал для тебя работу, не слишком тяжелую. Будешь вести наши дела в некоторых банках и в особенности в нашем собственном». Будешь кем-то вроде ответственного по связям с банками. А в свободное время будешь сидеть в кабинете и заниматься своими делами. Стихов пиши, сколько хочешь. С директором я уже поговорил. Оформим твое назначение. Платить много мы тебе сейчас не сможем. Только сорок-пятьдесят лир. В дальнейшем, конечно, повысим. Ну все. Давай. Удачи. Не поднимаясь с кресла, он протянул мне руку. Я пожал ему руку и поблагодарил. На его лице было написано искреннее удовлетворение от того, что он сделал доброе дело. Я подумал, что он, в принципе, совсем неплохой человек и делает то, к чему его обязывает положение, и что, наверное, действительно так и надо. Однако, выйдя из кабинета, я какое-то время... Стоял в коридоре, раздумывая, идти мне в мой новый кабинет или же все бросить и уйти. Затем я медленно сделал несколько шагов, глядя перед собой, и спросил у первого встречного сотрудника, где кабинет переводчика Раифа Эфенди. Примечание. Эфенди, господин, сударь, Обращение, принятое в Османской Турции. Тот неопределенно махнул рукой в сторону какой-то двери и удалился. «Я остановился. Почему я не могу все бросить и уйти? Неужели я не могу отказаться от сорока лир? Или же я стесняюсь некрасиво поступить с Хамди?» «Нет. Но моя многомесячная безработица... Неясное будущее, поиски работы. А еще моя робость, которая теперь окончательно овладела мной. Все это держало меня в том темном коридоре и заставляло ждать, пока пройдет кто-нибудь еще. Наконец я на обум приоткрыл одну дверь и увидел Раифа Эфенди. Я не был с ним знаком. но тем не менее сразу узнал человека, согнувшегося над столом. Впоследствии я часто задавался вопросом, почему я сразу узнал его. Хамди говорил мне, «Я велел поставить тебе стол в кабинете нашего немецкого переводчика, Раифа Эфенди. Он тихий, простой человек, никому не мешает». Его все называли Эфенди, В то время как к другим обращались Бай и Байян. Примечание Бай, господин, Байян, Госпожа. Обращения, введенные в употребление в республиканской Турции в 1930-х годах. Возможно, я узнал его сразу, потому что этот седовласый Плохо выбритый человек в очках в черепаховой оправе, задумчиво посмотревший на меня, очень был похож на человека, которого я себе представлял. Не смутившись, я вошел и спросил. «Раиф и Фенди, это вы, не так ли?» Сидевший передо мной человек некоторое время рассматривал меня, затем тихо и немного испуганно сказал «Да, я». «А вы, кажется, наш новый сотрудник. Вам здесь подготовили стол. Проходите. Добро пожаловать». Я вошел, сел за стол и начал разглядывать выцветшие чернильные пятна и царапины на поверхности, бросаясь под тишка взгляды на моего соседа. Мне хотелось тайком рассмотреть его и составить о нем первое и, конечно же, Неверное впечатление, как всегда бывает при встрече с новым, посторонним человеком. Но тут я заметил, что он мною не интересуется, а, склонившись над столом, занят своими бумагами, как будто меня нет совсем. Так продолжалось до полудня. Я уже смело смотрел на человека напротив меня. Макушка его коротко стриженной головы уже начала лысеть. На шее было множество морщин. Тонкими и длинными пальцами Раиф Эфенди перебирал документы, лежавшие перед ним, и с легкостью переводил их. Иногда он поднимал глаза, словно задумываясь над каким-то словом, которого не мог подобрать, и когда наши взгляды встречались, на его лице мелькало что-то похожее на улыбку. Его лицо — лицо пожилого человека — Было таким простодушным и наивным, особенно когда он так улыбался, что невозможно было не удивиться. Это впечатление усиливали его рыжие усы с подрезанными кончиками. Отправляясь около полудня на обед, я увидел, что он остался сидеть на своем месте, и, открыв один из ящиков стола, вытащил завернутый в бумагу хлеб и маленькую кастрюльку. Пожелав ему приятного аппетита, я вышел. Хотя мы целыми днями сидели друг напротив друга в одной комнате, мы почти не разговаривали. Я познакомился со многими сотрудниками из других отделов. По вечерам мы часто уходили вместе и отправлялись куда-нибудь в кофейню поиграть в нарды. Судя по тому, что я узнал, Раиф Эфенди был одним из старейших сотрудников нашей фирмы. Фирма еще не была организована, когда он работал переводчиком в банке который принадлежал теперь нам, а когда он пришел работать в банк, уже никто не помнил. Говорили, что он содержит большую семью, и его денег им едва хватает. Я удивлялся, почему контора, которая сорит деньгами направо и налево, не повысит ему зарплату, как работнику с большим стажем. И тогда молодые сотрудники улыбались. Потому что он лентяй. Еще неизвестно, хорошо ли он знает язык. Впоследствии я узнал, что немецкий он знал великолепно, и переводы его были весьма точными. Он с легкостью переводил письмо о качестве строевого леса из ясеня и пихты, который должен был прибыть из хорватского порта сушек, или о том, как работают машины, пробивавшие дыры в шпалах, и о запасных частях к ним». Контракты и соглашения, которые Раиф и Фенди переводил с турецкого на немецкий, директор фирмы, ничуть не сомневаясь, сразу же отправлял по месту назначения. Я видел, что в свободное время он, выдвинув один из ящиков стола, задумчиво читает какую-то книгу, не вытаскивая ее наружу. Однажды я спросил, что это такое, Раиф Бей? Он покраснел, словно я застал его за каким-то грязным делом, и сразу закрыл ящик, пробормотав «Да так, ничего, один немецкий роман». Несмотря на это, во всей фирме никто даже и мысли не допускал о том, что он хорошо знает хотя бы один иностранный язык. Они вполне могли так думать, потому что он совершенно не был похож на человека, владеющего иностранным языком. В речи Раифа и Фенди никогда не проскакивало никаких иностранных слов, и никто никогда не слышал, чтобы он говорил, что знает языки. У него никогда не видели никакой иностранной газеты или журнала. Короче говоря, в нем не было ничего, что делало бы его похожим на людей, которые кричат всем своим существом «Мы знаем европейские языки». Это впечатление усиливало еще и то, что он никогда не просил повысить себе зарплату, чтобы она соответствовала его знаниям, и никогда не искал другую, более высокооплачиваемую работу. Утром он приходил вовремя, обедал у себя в кабинете, а по вечерам, сделав кое-какие покупки, сразу шел домой. Он ни разу не согласился пойти со мной в кофейню, хотя я приглашал его несколько раз. «Меня ждут дома», — говорил он. «Счастливый отец семейства. Торопится скорее домой», — думал я. Позднее я узнал, что все было совсем не так, но об этом речь дальше. Его трудолюбие и усердие не мешали сотрудникам фирмы плохо с ним обращаться. Если наш Хамди находил малейшую опечатку в переводах Раифа и Эфенди, то всегда вызывал беднягу, а иногда сам приходил в наш кабинет и устраивал ему нагоняй. Легко было понять, почему мой приятель, намного более осторожный с другими подчиненными и опасавшийся не понравиться молодым людям, каждый из которых пользовался какой-либо протекцией, так грубо обходился с Раифом Эфенди, который, как он знал, никогда не осмелился бы дать ему отпор. И почему... Из-за перевода, задержанного на несколько часов, он краснел до корней волос и кричал так громко, что было слышно во всем здании. Ведь что еще так сладко опьяняет людей, как невозможность испытать свою силу и власть на себе подобных? Особенно если вследствие неких тонких расчетов поступать так можно только с некоторыми определенными людьми. Раиф Эфенди иногда болел и не приходил на работу. Часто то были всего лишь незначительные простуды. Однако, по его словам, он много лет назад переболел плевритом, и та болезнь сделала его чрезмерно осторожным. При малейшем насморке он не выходил из дома, а если выходил, то надевал несколько толстых шерстяных кофт, на работе никогда не разрешал открыть окно, а под вечер, уходил, плотно замотав шею и уши шарфом и подняв воротник тёплого, хотя слегка поношенного, пальто. Работой он не пренебрегал даже во время болезни. Тексты, которые необходимо было срочно перевести, ему с курьером отсылали домой, а спустя несколько часов забирали обратно. Несмотря на всё это, и директор, и наш Хамди обращались с ним так, словно хотели сказать, «Мы держим тебя, хоть ты и болезненный привереда». Впрочем, они не стеснялись по любому случаю высказывать ему это в лицо. Когда он отсутствовал несколько дней, а затем приходил, беднягу всякий раз встречали колкостями. «Ну что, надеемся, на этот раз все прошло?» Вместе с тем я тоже уже начал тяготиться Раифом Эфенди. На работе я никогда долго не сидел на месте. С папкой бумаг в руке я обходил банки и государственные учреждения, у которых мы принимали заказы. Время от времени я садился к своему столу, раскладывая по порядку документы, и шел отчитаться перед директором или его заместителем. А этот человек... который сидел напротив меня настолько неподвижно, что можно было усомниться, жив он или нет, и выполнял переводы, либо читал в ящике своего стола немецкий роман, казался мне бессмысленным и скучным созданием. Я предполагал, что тот, кому есть что сказать, никогда не совладает с желанием тем или иным образом высказать это, А такой тихий и равнодушный человек ведет жизнь, не слишком отличающуюся от жизни растений. Как машина, он приходит сюда, выполняет свои обязанности. С постоянством, которого я не понимал, читает какие-то книги. А вечером, сделав кое-какие покупки, возвращается домой. Казалось единственным, что разнообразило его жизнь — Каждый день и даже каждый год, которые были похожи один на другой, — это дни болезни. Судя по тому, что рассказывали коллеги, он всегда жил так. Его никто никогда не видел чем-то взволнованным. Самые абсурдные, самые несправедливые обвинения начальства он всегда встречал одним и тем же спокойным, ничего не выражающим взглядом. Отдавая и забирая свои переводы у секретарей, всегда благодарил их одной и той же, ничего не выражавшей улыбкой. Однажды, из-за опоздавшего, только потому что секретари не придали должного значения просьбе Раифа и Фенди перевода, Хамди, придя в наш кабинет, стал грубо кричать. «Сколько еще можно ждать? Я же сказал вам, у меня срочное дело». Мне надо уехать. Мне нужно письмо из венгерской фирмы. А вы так и не принесли мне перевод. Скачив со своего стула, Раиф Эфенди пролепетал. Я давно закончил, господин директор. Только вот секретари никак не могли напечатать. Сказали, им поручили спешные дела. Разве я не говорил вам, что это самое спешное? Да, господин директор, я тоже им говорил. Хамди закричал еще громче. «Вместо того, чтобы мне возражать, делайте порученное вам дело!» И, хлопнув дверью, вышел. Раиф и Фенди следом за ним отправился снова упрашивать секретарей поторопиться. Во время всей этой бессмысленной сцены я думал о Хамди, который не удостоил меня даже взгляда. В эту минуту Раиф и Фенди вернулся и, сев на свое место, опустил голову. На лице его было то самое непоколебимое спокойствие, которое поражало и даже бесило окружающих. Взяв в руки карандаш, он начал что-то рисовать на бумаге. Он не писал, а просто чертил какие-то линии. Но его действия не были похожи на то, чем обычно, сам того не замечая, занимается нервничающий человек. Мне показалось, что я видел в уголках его губ под рыжими усами улыбку, свидетельствовавшую о его уверенности в себе. Рука его медленно двигалась по бумаге, и он, то и дело останавливаясь и сощурив глаза, смотрел перед собой. По этой легкой улыбке, осветившей его лицо, я понимал, что он доволен собой. Наконец он отложил карандаш — и принялся рассматривать лист бумаги, на котором рисовал. Я же, не отрываясь, наблюдал за ним. На этот раз у него на лице появилось совершенно иное выражение, и я изумился. В его глазах читалось сочувствие кому-то. От удивления мне не сиделось на месте. Когда он поднялся и опять ушел к секретарям, я немедленно вскочил, Одним прыжком оказался у его стола и взял лист, на котором Раиф Эфенди только что рисовал. Взглянув на него, я застыл от изумления. На листе бумаги размером с ладонь был нарисован Хамди. Это был именно он. и все свойственные ему черты были мастерски изображены с помощью нескольких простых линий. Не думаю, что кто-то другой заметил бы это сходство. Если рассматривать портрет по частям, может быть, и вообще бы не нашлось ничего похожего. Однако тому, кто видел, как Хамди посреди комнаты кричит во все горло, невозможно было ошибиться. Невыразимо вульгарный, перекошенный от звериной ярости рот, застыл прямоугольником. Глаза черточки, выпученные от бессилия, хотят, казалось бы, продырявить от злости все, что видят. Нос с преувеличенно раздутыми до щек ноздрями придает лицу еще более дикое выражение. «Да!» то был портрет стоявшего здесь несколько минут назад Хамди, а точнее, изображение его души. Главной же причиной моего изумления было иное. С того момента, как я пришел в фирму, на протяжении нескольких месяцев у меня возникали противоречивые мнения о Хамди. Иногда я пробовал простить его поступки, иногда же испытывал к нему презрение. Я пытался сопоставлять его личные, знакомые мне качества с теми, которыми его наделило нынешнее положение в обществе. Затем пробовал отделить их друг от друга и запутывался окончательно. А вот Хамди с рисунка, изображенный несколькими умелыми штрихами Раифа и Фенди, был тем человеком, которого я до сих пор никак не мог разглядеть, но которого, между тем, уже долгое время хотел увидеть. Несмотря на примитивное и дикое выражение его лица, в нем было нечто, вызывавшее жалость. Нигде еще не был так ясно изображен человек, до такой степени жестокий и жалкий одновременно. Я словно бы только сегодня по-настоящему узнал моего приятеля, с которым был знаком уже десять лет. В то же время этот рисунок неожиданно помог мне объяснить и сущность Раифа Эфенди. Сейчас я уже очень хорошо понимал причину его непоколебимого спокойствия и странной стеснительности в отношениях с другими людьми. Разве мог человек... так хорошо понимавший окружающих и так ясно и отчетливо видевший всю суть общавшегося с ним человека, волноваться и на кого-либо сердиться. Что еще мог сделать такой человек, кроме как сохранять стоическое спокойствие перед тем, кто только что бился здесь в истерике, доказывая лишь свое превосходство? Все наши огорчения, все обиды, Негодование и гнев начинаются, когда события оказываются неожиданными и непонятными. Разве можно чем-либо взволновать и потрясти человека, готового ко всему и знающего, чего от кого можно ожидать? Личность Раифа Эфенди Фенди снова стала будоражить мое любопытство. Однако я почувствовал, что у меня еще много противоречивых суждений о нем — Хотя многое уже прояснилось. Точность всех линий рисунка, которые я держал в руке, показывала, что сделал его нелюбитель. Тот, кто его нарисовал, должен был заниматься графикой много лет. В этом рисунке воплотился не только взгляд человека, умеющего по-настоящему видеть то, на что он смотрит. но и мастерство художника, способного фиксировать происходящее во всех подробностях. Дверь открылась. Я хотел быстро положить листок на стол, но не успел. Вошел Раиф Эфенди с переводом письма из венгерской фирмы. «Очень хороший рисунок», — сказал я, словно извиняясь, и подумал, что он растеряется и испугается того, что я расскажу все о моего тайне. Но ничего подобного не произошло. Улыбнувшись, как всегда, задумчиво и отчужденно, он взял у меня из рук листок с рисунком. «Много лет назад я недолго занимался живописью», — сказал он. «Иногда я по привычке что-нибудь молюю. Вы же видите всякую ерунду. Так, от скуки». Скомков рисунок, он бросил его в мусорную корзину. «Машинистки очень быстро напечатали», — пробормотал он. «Наверняка есть ошибки. Но если я возьмусь читать, то еще больше рассержу Хамдибея, и он будет прав. Пойду-ка лучше отдам ему». Раиф и Фенди снова вышел. Я проводил его взглядом. «И он будет прав. И он...» «Будет прав», — повторял я про себя. После этого я начал интересоваться всем, что делал Раиф и Фенди, всеми его самыми пустячными и незначительными поступками. Я стал пользоваться каждым удобным случаем поговорить с ним, узнать что-либо, касающееся его подлинной личности. А он будто не замечал моей назойливости. Напротив, он по-прежнему был со мной вежлив, но всегда держался на расстоянии. Как бы внешне ни развивалась наша дружба, внутри он всегда оставался для меня закрытым. Даже когда я познакомился поближе с семьей Раифа Эфенди и, и с тем положением, которое он в этой семье занимал, мой интерес к нему только усилился. Каждый шаг — который я предпринимал, чтобы приблизиться к нему, наводил меня на все новые и новые загадки. Первый раз я пошел к нему домой во время одной из его обычных болезней. Хамди хотел отправить к нему курьера с переводом, который следовало выполнить к следующему дню. «Давай лучше я отнесу, заодно и навещу его», — предложил я. «Хорошо, посмотри, что там с ним». В этот раз он что-то слишком долго болеет. И в самом деле, на этот раз его болезнь длилась дольше обычного. Он не был на работе уже неделю. Один из конторских посыльных объяснил мне, как разыскать его дом в квартале Исмет Паша. Стояла середина зимы. Вечерело рано. Я отправился в путь». Я шел по кварталам узких улочек с разбитыми мостовыми, которые совсем не были похожи на выложенные асфальтом новые анкарские дороги. Дорога то резко поднималась вверх, то уходила вниз. Проделав долгий путь и очутившись почти на окраине города, я свернул налево и, зайдя в кофейню на перекрестке, разузнал, где живет Раиф Эфенди. Он жил на нижнем этаже желтого двухэтажного дома, одиноко стоявшего между двух незастроенных участков, заваленных кучами камней и песка. Я позвонил в звонок. Дверь открыла девочка лет двенадцати. Я спросил ее отца. Притворно наморщив личко и скривив губы, она сказала, «Проходите, пожалуйста». Внутри дом выглядел совсем не так, как я предполагал. В просторной прихожей, которая явно использовалась как столовая, стоял большой складной стол. У стены располагался буфет с хрустальной посудой. На полу лежал красивый севасский ковер, а из кухни, расположенной в боковой части дома, вкусно пахло едой. Примечание. Севас. Город в Центральной Анатолии. Один из давних центров ковроткачества. Сначала девочка провела меня в гостиную. Здесь все вещи тоже были красивыми и на вид довольно дорогими. Красные кресла, обитые бархатом, низкие сигарные столики из ореха и огромное радио у стены заполняли пространство. По всем сторонам, Над столиками и за креслами висели кремового цвета кружева тонкой работы и суннитская акыда в рамочке, выписанная вязью в виде корабля. Примечание. Акыда. Род мусульманского исповедания веры. Суннитская акыда начинается словами Аманту биль лахи. Верую во всевышнего Бога. в его ангелов и состоит из перечисления шести столпов ислама. Через несколько минут девочка принесла кофе. На ее лице все время было одно и то же капризное выражение, словно бы она хотела поиздеваться надо мной. Забирая у меня чашку, она сообщила. — Папа болен, сударь, и не может встать с постели. Пожалуйста, проходите в его комнату. Произнеся это, она всем своим видом показывала, что я не такого благородного обращения. Войдя в комнату, где лежал Раиф Эфенди, я совершенно изумился. Маленькая комната, в которой стоял ряд белых коек, совершенно не похожая на другие части дома, напоминала скорее спальню в школе-интернате или больничную палату. Раиф и Фэнди полулежал на одной из них под белыми одеялами и приветствовал меня, глядя из-под очков. Я поискал стул, чтобы сесть. Однако оба стула, имевшиеся в комнате, были завалены шерстяными кофтами, женскими чулками, несколькими снятыми и брошенными тут же шелковыми платьями. У одной из стен стоял платяной шкаф, крашенный в цвет гнилой вишни. И в приоткрытую дверцу виднелись висевшие, как попало, платья, женские костюмы, а под ними — узлы с одеждой. В комнате царил неимоверный беспорядок. На тумбочке в изголовье у Раифа Эфенди, на жестяном подносе, была забыта, по-видимому, с обеда грязная тарелка из-под супа. Открытый маленький графин, а рядом какие-то лекарства в тюбиках и баночках. Больной, указав в изножье кровати, сказал «Садитесь сюда, голубчик». Я кое-как присел. На спину у него была накинута пестрая шерстяная женская кофта, протершаяся на локтях до дыр. Он лежал, прислонившись головой к белой металлической спинке кровати. Его одежда висела кучей на кровати у него в ногах, там, где я сидел». Почувствовав, что я рассматриваю комнату, хозяин дома сказал «Я сплю здесь вместе с детьми. Это они устраивают беспорядок. Да и дом маленький. Мы не помещаемся». «У вас большая семья?» «Довольно большая. У меня взрослая дочь. Она ходит в лицей. И еще та, которую вы видели. Затем... Моя своячница и ее муж — два Шурина. Живем все вместе. У моей своячницы тоже есть дети. Двое. Проблема с жильем в Анкаре известна всем. Разъехаться нет никакой возможности. В это время снаружи зазвенел звонок. По шуму и громким разговорам я догадался, что пришел кто-то из членов семьи. Дверь открылась. В комнату вошла полная женщина лет сорока с подстриженными волосами, спадавшими на лицо. Наклонившись, она прошептала что-то на уху Раифу Эфенди. Не ответив ей, он представил меня. Мой сослуживец, а это моя супруга, указал он на нее. Затем, повернувшись к жене, сказал «Возьми из кармана моего пиджака». На этот раз, уже не наклоняясь к его уху, женщина проговорила. «Послушай, я пришла не за деньгами, а спросить, кто пойдет в магазин. Ты же совсем не вставал». «Пошли, Нуртен. Магазин в двух шагах». «Как это я ночью пошлю в лавку маленького ребенка В такой холод. А потом, она же девочка». «Да и разве она меня послушается?» Раиф и Фенди подумал какое-то время, но все же, покачав головой, сказал «Пойдет, пойдет!» И посмотрел перед собой. Когда жена вышла, он повернулся ко мне. «В нашем доме и хлеб купить — проблема. Стоит мне заболеть, им за хлебом послать некого». Словно и мне было до этого дела, я спросил «Ваши шурины маленькие?» Он посмотрел мне в глаза, ничего не ответив. По выражению его лица создавалось впечатление, будто он совершенно не слышал моего вопроса. Но через несколько минут сказал «Нет, они не маленькие. Оба работают. Служащие, как и я». «Свояк работает в Министерстве экономики. Он их обоих устроил на работу. Они не учились, у них даже школьного диплома нет». Затем он внезапно спросил, «Вы принесли что-нибудь на перевод?» «Да», — сказали, надо к завтрашнему дню, с утра пришлют курьера. Он взял бумаги и положил рядом с собой. «А я хотел осведомиться о вашем здоровье». «Большое спасибо! Болезнь затянулась. Никак не могу отважиться встать!» В его глазах светилось странное любопытство. Он словно бы пытался понять, был ли мой интерес к нему искренним. Чтобы заставить его поверить в это, я был готов на многое. Но его глаза, в которых я впервые увидел отражение какой-то эмоции, очень быстро приняли прежнее бессмысленное выражение, а на лице появилась обычная, ничего не выражающая улыбка. Вздохнув, я поднялся. Внезапно он выпрямился и взял меня за руку. — Большое спасибо, что вы пришли, сынок! — сказал он. В его голосе слышалось тепло. Казалось, он догадался, что во мне происходило.